Глава 9. Разрушители границ. Много лет назад Джасмин впервые вплыла в мой кабинет. Спокойно и невозмутимо. Это было поразительно. У нее казалась аура ангела. И я понятия не имела, что Джасмин живет в аду. Когда я спросила, почему она ко мне пришла, она охотно рассказала о своем семейном прошлом. Её воспитывали две крайне поглощенные собой личности, самовлюблённая мать трудоголика и ранимый отец, тративший весь свой эмоциональный капитал на то, чтобы мать была счастлива. Ни у кого из родителей не было времени и сил на Джасмин, и она с юных лет усвоила, что ее задача — поддерживать идеальный имидж своей семьи и не поднимать шум. Я была впечатлена тем, как охотно она делилась этой информацией. Она не только прямо выражалась, тщательно подбирала слова и делала проницательные замечания, но и явно старалась поддерживать психическое здоровье. Но в ее описании отсутствовала причина, по которой она сейчас сидела напротив меня. Я мягко спросила, почему же вы ищете поддержки сейчас? Ее лицо затуманилось, и она вздохнула. Меня бьет мой бойфренд, сказала она. Мы живем вместе. Каждый день — кошмар. Далее Джасмин стала описывать свои отношения с Томом, с которым познакомилась в тренажерном зале три года назад, когда она наняла его личным тренером. Том был забавным, обаятельным и, главное, обожал ее. Он очень старался произвести на нее впечатление. В конце концов, она согласилась на свидание. Вскоре он уже называл ее женщиной своей мечты и рассуждал о свадьбе. Джасмин была на седьмом небе от счастья, если не считать редких минут сомнения, уж слишком Том хорош. Эта мысль не давала ей покоя, но она нырнула с головой в отношения. Через три месяца они стали жить вместе. Как только Том переехал к ней, его внимание ослабло, он начал ее избегать. Часто он не ложился спать допоздна, а если она выходила в гостиную, чтобы посмотреть, чем он занимается, он небрежно закрывал свой ноутбук. Джасмин успокаивала себя, что все в порядке, хотя ее интуиция подсказывала обратное. Затем он стал критиковать то, что она ест. Он лез в ее телефон, обзывал всех ее друзей и ревновал, когда она проводила время с кем-то другим. Она чувствовала, что должна дистанцироваться от людей, которых любила, чтобы он был доволен. К тому моменту, когда она пришла ко мне, его попытки контролировать ее дошли до физического насилия. Если она осмеливалась с ним спорить, он толкал ее к стене или на пол. Хуже того, со стороны Том казался идеальным партнером. Ей никто даже не поверил бы. Она сказала, «Я не жду, когда все станет хорошо. Так никогда не бывает». Судя по описанию, Том разрушитель границ особый тип личности, неспособный или, может, не желающий уважать других. Зная, что он прибегал к физическому насилию, я отреагировала на историю Джасмин однозначно. В Нью-Йорке много психоаналитиков, которые будут брать с вас деньги, пока вы раздумываете, бросить ли этого парня. Я не из их числа. «Если вы готовы составить надежный план, как безопасно выйти из этой возмутительной ситуации, вам нужна я», — сказала я. «Если нет, я буду рада порекомендовать вам другого врача». Джасмин кивнула. «Я готова». И мы начали. Когда правила не действуют, вы когда-нибудь сталкивались с человеком, не способным выслушивать и учитывать ваши предпочтения, мысли и чувства? Познакомьтесь с тем, кого я называю разрушителем границ. Этот особенно сложный тип личности не учитывает ваших здоровых границ, как бы красноречиво вы их ни обозначали. Для разрушителя границ — компромисс, бранное слово. Он игнорирует границы других, сознательно или подсознательно, открыто или скрытно, отчасти потому, что ему кажется, будто он выше границ, а в ряде случаев и формальных законов. Такие люди считают, что имеют право на ваше время, заботу и внимание и не озабочены взаимностью. Разрушители границ очень сварливы, вспыльчивы, чувствительны и эгоцентричны. Они могут относиться к категории лиц с нарциссическими, антисоциальными, истероидными и пограничными расстройствами личности. Но мы не будем ставить разрушителю границ или кому-то еще медицинский диагноз. Чтобы определить, страдает ли человек каким-либо из этих расстройств, нужно личное обследование у профессионала. Мы здесь собрались для другого. Для вас важно определить типичное поведение этих сложных личностей и понять, как вам с ними взаимодействовать. Поскольку разрушители границ склонны вести себя как хищники, чтобы гарантировать, что вы сохраните статус-кво, знание — сила а вашей главной заботой должна быть ваша безопасность. Это особенно важно, если разрушитель границ в прошлом был склонен к насилию или проявлял пренебрежение к вам. Если вы опасаетесь за свою безопасность, обратитесь за профессиональной поддержкой и советом. Вы должны проявлять особую бдительность в защите своих интересов и благополучия, поскольку разрушитель границ может вообще не учитывать ваши интересы. На чистоту. Разрушители границ часто игнорируют ваши границы, считая, что имеют право на ваше время, заботу и внимание. Они в первую очередь озабочены своими потребностями, а не вашими. Попытка отстоять свои границы в общении с разрушителем может повергнуть вас в отчаяние и сбить с толку. Проактивные планы установления границ, которые эффективны с теми, кто впервые их нарушает, и с рецидивистами, менее действенны с разрушительными границ, поскольку обычные правила общения здесь неприменимы. Попытки урезонить его, будь то родственник, коллега, любовник, бывший парень или друг, могут только вывести вас из себя. Почему? Потому что разрушители границ обычно сосредоточены на себе и своих планах, слишком поглощены собой и не способны на сочувствие и сострадание к окружающим. Те имеют значение постольку поскольку могут быть полезны. Их версия реальности единственно правильная. Вот лишь несколько примеров, как ведут себя разрушители границ. Вечно попадающий в передряги друг, который ввязывается в идиотскую драку в ночь перед вашей важной презентацией на работе, в любое время, когда ваше внимание чем-то отвлечено, а потом называет вас эгоисткой и устраивает истерику, если вы говорите ему, что не можете обсудить его проблему до окончания презентации. Властная мать, которая постоянно конкурирует с вами, чувствует угрозу из-за ваших успехов и стремится получить похвалы за ваши достижения. Любящий флиртовать партнер, который отрицает, что вел себя неподобающе на вечеринке, даже если вы видели, как он сунул свой номер другой женщине. По его словам, вы терроризируете его своими безумными припадками. Друг-коллега, который завышает сумму в ежемесячном отчете о расходах и оправдывается тем, что он имеет право на украденные деньги, поскольку ему недоплачивают и недооценивают его. Руководитель которые постоянно игнорируют вашу просьбу не присылать вам электронные письма в выходные или постоянно пишут сообщения, пока вы в отпуске, в отгуле или на больничном. Многие мои клиенты и студенты склонны рационально обосновывать поведение разрушителей границ в своей жизни, из-за чего можно упустить из виду серьезное несоответствие между их словами и поступками. И учтите, Поступки разрушителей границ всегда будут красноречивее их слов. Треснувший горшок и треснувшая крышка. Прежде чем мы углубимся в хитрые маневры разрушителей границ, которыми они пользуются, чтобы обойти ваши, укажу на кое-что важное. Если вы высокофункциональная созависимая, ВФС, или очень чувствительная личность, вы особенно восприимчивы к их уловкам. Вам не обязательно быть воспитанными в семье разрушителя границ, чтобы столкнуться с ним во взрослой жизни. Но детство в семье, где потребности родителей превыше всего за счет ребенка, повышает вероятность того, что вы столкнетесь с разрушителями, если, конечно, вы не залечите давнюю рану. Единственное, что вы можете контролировать в общении с ними — свои действия. Понимание того, почему вы оказались идеальной мишенью для разрушителя границ, ключ к выходу из токсичных отношений. Вы можете быть от природы склонны реагировать на нужды и желания других, особенно если страдаете болезней угождать. Разрушитель границ способен увидеть вашу эмоциональную восприимчивость за версту и постарается использовать ее в своих интересах. Я много раз встречала этот феномен в своей практике. Умная, очень чуткая клиентка вовлечена в деструктивные отношения с разрушителем границ. Важно понять, что эти люди не такие, как вы. У многих нет способности сопереживать, хотя некоторые отлично притворяются, а у кого-то и совести. Поскольку разрушители границ верят, что цель оправдывает средства, они используют для контроля над другими такие приемы, как бомбардировка любовью, газлайтинг, эмоциональные манипуляции, чрезмерное чувство вины и ложь. Если вы ВФС или ЭМПАТ, вам, скорее всего, трудно понять, каково это не иметь совести, не сопереживать, не думать о том, что другие испытывают боль и страдания, или даже о том, как ваши действия могут на них отразиться. Ваша искренняя доброта — именно то, на что рассчитывает разрушитель границ. Слово мудрым Люди с ВФС тоже часто попадают в категорию высокочувствительных. Это означает восприимчивую нервную систему, высокоразвитую способность осознавать незначительные изменения в настроении окружающих и подавленность в эмоционально накалённой обстановке. Если вы стали мишенью для разрушителя границ, то, возможно, ощущаете негодование, замешательство и подавленность – А поскольку вы склонны к чрезмерной самоотдаче, вы можете уступать такому человеку еще больше, но в ответ только получаете сигналы, прямые или косвенные, что вы по-прежнему делаете недостаточно. Так вы пытаетесь заполнить его бездонный колодец. Но вы не добьетесь успеха, поэтому начинаете верить, что сами делаете недостаточно. Правда? Для разрушителя границ вы никогда не будете делать достаточно, поскольку это вообще не про вас. На чистоту. У многих разрушителей границ нет способности сопереживать, хотя некоторые отлично притворяются, а у кого-то даже совести. Если вы боретесь с разрушителем границ, важно точно понять, с кем вы имеете дело, прежде чем составлять план действий. Это очень важно, особенно если вы в браке, у вас есть общие дети, собственность или бизнес. Цена импульсивных действий в отношении этой контролирующей и потенциально мстительной личности может быть высока. Как только вы определите их коварные маневры и свои красные линии, вы получите гораздо больше возможностей для успешных стратегических действий. Приемы манипуляции. Разрушители границ — мастера манипуляции. Они устанавливают правила боевых действий, по которым должны жить все. Способов манипуляции у них предостаточно. Далее приведены три самые коварные тактики. Переворот сценария. Разрушители границ — эксперты в том, чтобы отвлекать внимание от себя и своих сомнительных поступков. Если вы безапелляционно изложите разумную просьбу «я хочу быть дома к 22.00, потому что плохо себя чувствую в последнее время, мне нужно поспать». Разрушитель границ может отреагировать так, будто вы только что ударили его по лицу. «Как ты смеешь?» Его ответ – просчитанное действие, направленное на то, чтобы заставить вас передумать. Обозначение вами потребностей, желаний и особенно ограничений может только раззадорить его. Другой маневр — притвориться, что вы стали объектом его беспокойства, особенно если вы вините его в плохом поведении. Например, когда вам не нравится, что он задержался допоздна и не удосужился позвонить, он возражает. «Я очень волнуюсь за тебя. В последнее время ты слишком восприимчива. Что происходит?» Эти маневры — уловка, направленная на то, чтобы вы усомнились в себе и отвлеклись от того, что сделал он. Еще один вариант, когда он расстраивается из-за того, что вы задаете простой вопрос или преувеличивает то, что вы сделали. Если разрушитель границ делает что-то подозрительное за вашей спиной, он может задать жару вам, чтобы заставить вас защищаться и отвлечь от себя потенциально негативное внимание. Например, одна моя клиентка позвонила своему новому любовнику и сказала, что ее беспокоит его необщительность — после того, как он поддерживал постоянный контакт первые несколько недель. Ее честность побудила его перейти в наступление. «Поверить не могу, что ты говоришь мне это по телефону. Знаешь, я тоже чувствую, что наша связь теряется. Это же ты заснула в среду вечером, а не я». Он делал все, что мог, чтобы она начала сомневаться в себе, хотя ее чувства были справедливы. И никого не удивило, когда выяснилось, что он лживый гаденыш. Она бросила его вскоре после этого разговора. «Разрушитель границ может придраться к пустякам или полностью исказить сказанное вами. Например, мы не договаривались обсуждать отпуск, прежде чем строить планы с моей семьей. Я тоже согласился обсуждать с тобой планы на отпуск. Или он может попросить вас оказать ему одну крошечную услугу, а потом нагрузить вас чем-то большим, настаивая, что вы уже согласились на это, хотя такого не было». Он может пытаться обесценить ваши чувства, ответив ситуации с более высокими ставками, которая на самом деле не важна, но может отвлечь вас и заставить защищаться. Например, вам не нравится, что партнер среди ночи принимает телефонные звонки от бывшей уже замужней дамы, и когда вы говорите ему об этом, он отвечает «очень мило, у нее рак». Но знаете что? Ее рак, если он действительно есть Не ваша сторона улицы. На вашей стороне то, как вы относитесь к полуночным телефонным звонкам от его бывшей. Газлайтинг. Одна из самых пагубных форм манипуляции — газлайтинг, когда разрушитель границ пытается посеять семена сомнений в другом человеке, чтобы сохранить контроль над отношениями. Так разрушители границ используют скрытый арсенал постоянного отрицания, неверного направления, противоречия и лжи, чтобы заставить вас усомниться в своей памяти, восприятии и здравомыслии. Если вас постоянно подвергает газлайтингу кто-то из близких, вы можете почувствовать, что теряете рассудок. Например, в детстве вы, возможно, стали свидетелем страшной ссоры между родителями с битьем посуды и дикими криками. Но когда вы спросили мать, почему они ссорились, она сказала «О, мы не ссорились, дорогая, у тебя такое бурное воображение». По сути, газлайтинг — попытка лишить легитимности ваши убеждения и заставить вас усомниться в своем восприятии реальности. Сюда входит постоянный контроль над нарративом или отрицание вашего жизненного опыта. Вам могут сказать, что вы слишком нежны или хрупки, или сами сомневаетесь в своем уровне восприимчивости. Может быть, это только мое восприятие. Основные признаки того, что вы имеете дело с газлайтингом — ваша чрезмерная осторожность, чтобы не расстроить партнера или мать или руководителя, стремление скрывать то, что происходит с вами от друзей и родственников, постоянные извинения, ощущение, что вы все делаете не так. У вас может появиться чувство, будто ваши жизненные силы истощены, и вы еле волочите ноги. Почему бы вам не быть безрадостным, когда кто-то из ваших близких пытается контролировать вашу реальность? Когда вами манипулируют, это мерзко. Тонко чувствовать себя можно, только будучи уверенной в себе, имея сильную связь со своим внутренним знанием. Это ваше право от рождения, милая. И знаете, кому плевать на это? Газлайтеру. Сначала вы, возможно, будете шокированы. Я это выдумала? Я схожу с ума? Пока шаблон не устоялся, вам это поведение может показаться странным, но не поводом для тревоги. Со временем вы займете оборонительную позицию. «Я этого не говорила» или «Вы же обещали, что я следующая в очереди на повышение». Вы будете испытывать острую потребность самоутвердиться даже в таких мелочах, как, например, согласие на барбекю, а вы не соглашались. Но опытный разрушитель границ найдет способ измотать вас. У него есть подробная карта всех ваших кнопок стыда. Он знает, как на них давить, чтобы заставить вас молчать и подчиняться. Бомбардировка любовью Бомбардировка любовью — еще одна распространенная тактика нарциссов. Они льстят своей мишени, подпитывая ее эго и фантазию о вечной любви, пока не будут уверены, что жертва на крючке. И да, наркотик любовной бомбардировки самый сильный. В этот момент разрушитель границ становится очень критичным и враждебным. В конце концов, презрение переходит в полное отвержение, он перестает вас замечать. Нарциссический цикл жестокого обращения состоит из трех стадий. Первая — идолопоклонство. Вторая — обесценивание. третье отвержение. На первой стадии этого цикла чрезмерное внимание разрушителя границ продиктовано его сознательным или подсознательным желанием получить полную власть над вами. Стать объектом любовной бомбардировки очень заманчиво, вас переполняют эмоции. Он делает грандиозные романтичные жесты, о каких вы могли только мечтать. Любовная бомбардировка порой происходит и в других контекстах, например, в дружбе, на работе и даже при вербовке в секту. «Жертвы склонны винить себя. Если бы я не совершил ту роковую ошибку, меня снова стали бы уважать». Возвращение лести и внимания случается, когда любовный бомбардировщик, высший разряд разрушителей границ, чувствует, что вы достигли предела. Тогда он дает ровно столько, сколько хватит для вашей новой надежды. Именно это происходило с Джасмин. Когда ей все надоело, Том становился милым ровно до тех пор, чтобы возродить ее надежду. Она думала, что если уступит больше и останется худой, то снова заслужит его благосклонность. Похоже на наркомана, ищущего дозу, в ущерб всему остальному. Я наблюдала этот цикл насилия бесчисленное множество раз, и он всегда плохо кончался. Другие манипулятивные приемы. Помимо перелистывания сценария, газлайтинга и бомбардировки любовью, разрушители границ пользуются следующими методами, чтобы получить желаемое, а именно полный контроль. Обесценивание ваших чувств. Однажды клиентка сказала мне, что всякий раз, когда она расстраивается, муж со злостью говорит ей «Я не собираюсь жалеть тебя только потому, что ты плачешь». «В смысле?» Она чувствовала то, что чувствовала, и не просила себя жалеть. Но в его реакции читалось, что она нарушает одно из его негласных правил — плакать нельзя. Партнер, который пытается обесценить ваши эмоции, может сказать, «Тебе повезло, что я такой чувствительный, другой не стал бы тебя терпеть». Деньги. Многие разрушители границ используют деньги как форму скрытого контроля, задаривая партнеров или обеспечивая финансовую поддержку, чтобы вы зависели от них. Если вы материально зависимы от разрушителя границ, вы, возможно, более склонны смириться с его поведением, поскольку беспокоитесь о том, сможете ли прожить без его поддержки. Театральность Некоторые разрушители границ ведут себя так, будто нуждаются или беспомощные, чтобы заставить вас удовлетворить их желания. Например, нарциссическая мать притворяется обезумевшей от горя, чтобы получить сочувствие дочери. Партнер, который чувствует вашу слабость, способен притвориться всеми брошенным и раздавленным, чтобы вы согласились с его идеями и планами. Злость. Некоторые разрушители границ используют враждебное поведение, чтобы истощить ваши силы, кричат, а иногда и чинят препятствия. Вы можете так устать от этого, что перестанете замечать, насколько их поведение оскорбительно и неправильно. Когда они почувствуют, что вы уже на пределе, они переключат передачу и станут ласковыми». Вы испытаете облегчение от того, что перестали быть объектом их гнева и наверняка уступите, не понимая, что они просто играли на вас, как на скрипке. На чистоту. Обычные правила ведения боевых действий с разрушителями границ неприемлемы. Давление окружения. Некоторые разрушители границ используют давление окружения, чтобы убедить свою мишень согласиться с их планом. Например, одна клиентка сказала новому любовнику, что хочет подождать с первым сексом три месяца. На их следующем свидании он сообщил, что в среднем женщина ложится в постель после трех с половиной встреч. Он не только пытался убедить ее сделать то, к чему, по ее словам, она не была готова. Нормальные женщины делают это в такие-то сроки. Но и изучил эту тему и пробовал применить эмпирические данные, чтобы ее уговорить. Менее очевидный вариант просчитанного давления может звучать так. «Все мои родственники согласны со мной». Или «Знаешь что? Я защищал тебя, когда Боб назвал тебя эгоисткой, но теперь начинаю думать, что он прав». Тогда вы больше сосредоточены на оскорблениях Боба, чем на том, что ваш близкий человек оскорбляет вас, пытаясь контролировать. Наблюдайте за их поведением. Самое важное, что вы можете сделать, если столкнулись с этим типом эгоцентричной личности, постоянно наблюдать за его поведением. Не упускайте ничего из виду. Вызовите его на разговор, и чем раньше, тем лучше. Тогда вы извлечете из его реакции на вызов много полезной информации. Он садится и говорит, «Черт возьми, я не понимал, что так себя веду, расскажи мне еще. Я хочу понять, как ты себя чувствуешь, ты важна для меня». Если вы имеете дело с разрушителем границ, реакция будет не такой. Но даже если она будет такой, вы получите четкий сигнал о том, как он на самом деле себя чувствует в следующие пару дней. Он либо повторит поступок, эффекта которого, по его словам, не осознавал, либо начнет высмеивать вашу чувствительность, либо вообще вас бросит. В установившихся отношениях, когда вы уже привыкли к их динамике, какой бы неупорядоченной она ни была, вам труднее сформулировать и определить, почему вы расстраиваетесь. Если ваш начальник или партнер, или мать, или кто-то еще извиняется за свое поведение, это нормально. Но для вас главное — следить за переменами в поведении. Слова… Заряженное ружье разрушителя границ. И если вы не хотите, чтобы вас взяли в заложники, следите, совпадают ли его действия с его же словами. Как говорится, лучшие извинения изменение поведения. Это особенно верно для рецидивистов. И тут я бы перефразировала это утверждение. Единственное, что важно — изменение поведения. Слова без него — просто продолжение манипуляции. Если мы принимаем извинения на словах, а потом человек продолжает нарушать границы, мы вступаем в сговор с его самыми низменными инстинктами выживания. Худший вариант дня сурка в мире. Откуда что берется? Джасмин проживала свой день сурка слишком долго. Еще до того, как она появилась в моем кабинете, Она сделала смелый шаг и рассказала, что на самом деле происходит лучшей подруге. Нарушение молчания стало началом конца ее сговора с жестокими наклонностями Тома и подтолкнуло ее к психотерапии. Но ей требовалось руководство профессионала, чтобы спланировать безопасный побег, поэтому она и пришла ко мне. Во время терапии Джасмин установила связь между пренебрежением родителей и ее нынешними отношениями. Ее мать была нарциссом и явно разрушительницей границ. Она наказывала Джасмин, если та не соответствовала стандартам матери и уделяла особое внимание тому, как Джасмин выглядела. Например, наделали она подобающее платье на воскресную службу. Мать не испытывала сочувствия к ней и не интересовалась ее переживаниями, однако она была очень заинтересована в создании образа идеальной семьи всем на зависть. Воспитание нарциссической матерью негативно повлияло на самоопределение и самооценку, Джасмин. Говорить матери нет и отстаивать свою индивидуальность не допускалось. Джасмин поняла — Чтобы быть любимой, ей нужно подлизываться, если она плохо поступила, и подчиняться желаниям и требованиям других. Привет всем женщинам, которые слушают эту аудиокнигу и которых, как Джасмин, воспитывала самовлюбленная, эгоцентричная и озлобленная мать. Это очень специфический и болезненный вариант агрессии разрушителя границ. Отсутствие близости, утешения и поддержки матери влечет в формирование острого чувства одиночества, и оно только усугубляется в культуре, где принято поклоняться маме. Многие такие девушки и женщины страдают депрессией и тревожными расстройствами. Большинство чувствуют отчужденность и стыдится признаться, что ощущали себя нелюбимыми матерью. Если вас воспитывала такая мать, я понимаю вас и с огромным сочувствием наблюдаю за вами и вашими переживаниями. Вы не виноваты в дисфункции матери и ее поведении по отношению к вам. Вы не заслуживаете психологических игр, в которые она играла с вами, оскорблений в свой адрес, которые она бросала, и любого другого негатива. Как и все разрушители границ, нарциссическая или нелюбящая мать никогда не будет довольна, что бы ни сделал ее ребенок. Она очень далека от нормального родителя, дающего свободу делать собственный выбор и видящего в вас отдельную личность. Для Джасмин, пока она вынашивала план побега, было важно отдохнуть от матери. Ей имело особый смысл проявлять бдительность и ограничить воздействие токсичной матери. Если кто-то из ваших родителей, разрушители границ, большую ясность во все сферы вашей жизни поможет привнести личное свободное пространство. Оно же высвободит энергию для действий, которые лучше всего послужат вашим целям и благополучию. Если вам нужно такое пространство, организуйте его. Ограничить вред. В общении с обычными людьми установление здоровых границ очень эффективный способ защиты себя и своих отношений. Но с разрушителями границ все не так просто. Как часто бывает при агрессивной динамике, у вас может возникнуть соблазн взять на себя больше вины, чем вам причитается. Вы будете наказывать себя за игнорирование мудрых подсказок своего тела, которые сигналило вам, что что-то не так, например, болями в животе или сжатием в груди. Размышляя, пожалуйста, помните, что обаяние токсичного человека было частью общей стратегии контроля и манипуляции. Не нужно самобичевание, вы несете ответственность за свое поведение, а не за их. Осознание того, что никакие ее усилия не изменят Тома, пришло только после того, как Джасмин подверглась физическому насилию. Даже если ваш разрушитель границ не трогает вас пальцем, знайте, что эмоциональное и словесное насилие тоже крайне разрушительно, особенно если вы восприимчивы. Рано или поздно вы достигнете дна, но оно у всех разное, все зависит от вас. Поскольку разрушитель границ не учитывает ваших интересов, вы должны проявлять особую бдительность в защите своей безопасности и благополучия. Чтобы вырваться из водоворота манипуляций, вам нужно понять, что манипуляции с намерением контролировать вас недопустимы. Доверие к себе может оказаться очень серьезным препятствием, если кто-то начал скрытую кампанию против вашей точки зрения, интуиции и независимости. Но доверие можно выработать. Выделите пространство, чтобы развить и укрепить веру в свою интуицию. Если вы ощущаете что-то неприятное, болезненное или сдавленное в теле, оно кричит «Внимание!» — это неправильно! На чистоту. Поскольку маловероятно, что истинные разрушители границ существенно изменятся, лучше смириться с этим. Вы можете применять методы, описанные в этой главе, чтобы защититься от их токсичности, особенно если чувствуете, что вам грозит опасность. Медитация поможет вам войти в контакт с покоем внутри вас и восстановить силы. Ваше самообладание действительно важно, особенно в эмоционально напряженных ситуациях. Вы всегда можете отложить разговор, пока собираетесь с мыслями. Техника глубокого дыхания вернет вас в центр себя. Если вы научитесь регулярно применять метод 3Р, то сможете вести себя более осознанно, чтобы, когда кто-то пытается манипулировать вами, у вас было достаточно времени для ответа, чтобы вами руководили ваша мудрость и истинные чувства. Ваша интуиция надёжна, как скала. Принятие — ключ к успеху. Вы никогда не победите разрушителя границ, даже если у вас лучшие аргументы, разрушитель границ не признает вашу правду. Убеждать его в своей точке зрения – пустая трата сил. Как только вы это поймете, сделайте все необходимое, чтобы спасти единственную жизнь, которую можете спасти собственную. Разрушитель границ использует свою коварную тактику, поскольку у многих очень шаткое чувство собственного достоинства и глубокая ненависть к себе. Скорее всего, он боится, что если вы станете увереннее в себе, то уйдете. Это не ваша проблема. Его страхи — его головная боль. Перестаньте помогать ему залечивать его внутренние раны. Вы не можете компенсировать его ужасное детство но вы можете начать делать осознанный выбор, который будет способствовать вашему благополучию, безопасности и расширению ваших прав и возможностей. Джасмин четко приняла наилучшее решение — высвободиться из схватки Тома. Она собиралась съехать и больше никогда с ним не разговаривать. Мы с ней составили подробный план переезда, когда он будет в командировке. Как и ее мать, Том имел склонность прикидываться жертвой. Так что ей пришлось морально и эмоционально подготовиться и к поражению в пиар-битве с их общими друзьями. Бессмысленно пытаться победить разрушителя границ, да и убеждать людей понять вашу точку зрения, пустая трата вашего драгоценного времени и сил. Те, кто знает, какая вы на самом деле, ни на секунду не усомнятся ни в вас, ни в ваших намерениях. Другие же могут встать на сторону разрушителя границ, но, как и Джасмин, вы должны перестать волноваться о том, что подумают люди. Если вы имеете дело с агрессивным разрушителем границ, идеальный вариант — уйти и никогда больше не общаться. Если разрушитель — ваш родитель, это может быть сложно, но прекращение контактов — тоже вариант. Некоторые из моих клиенток на какое-то время делают паузу в отношениях с родственником разрушителем границ. Расстояние может быть полезно для вашего восстановления и слома модели границ. Позже, если вы решите возобновить контакты, вы с меньшей вероятностью позволите ему доминировать над вами или давить на ваши слабые места. В любом случае, что бы он ни делал, это никак не связано с вами. Если вы имеете дело с нарциссом и решили разорвать отношения сразу, вы должны быть готовы столкнуться с его гневом. Помните… Такие люди считают себя вправе контролировать вас и могут сделать все, что в их силах, чтобы уничтожить вас за отстаивание своей независимости. Возможно, вам придется заблокировать его номер или устроить мини-похороны отношений, которые вы хотели бы иметь, а затем продолжать жить так, будто он на самом деле умер для вас. Что бы вы ни решили, одно можно сказать наверняка – нельзя рационализировать его поведение, поэтому даже не пытайтесь. Если уйти или прекратить контакт – не вариант, стать менее интересной целью вам поможет метод серого камня – быть равнодушной и никак не реагировать на него. Разрушитель границ агрессивно ищет вашего внимания, чтобы восполнить свою внутреннюю пустоту. Ваш расстроенный вид для него, как валерианка для кота. Любая заряженная эмоциональная реакция пополняет его запас жизненных сил. Но если вы скучны, ему тоже скучно с вами. Это вам и нужно». Джасмин применила этот прием, ожидая начала реализации своего плана побега. Том приходил домой и отпускал язвительные замечания, вроде «пожалуйста, скажи мне, что ты не надевала сегодня это платье». Как бы ни было тяжело, Джасмин нейтральным тоном отвечала, надевала. Как и она, вы должны быть дисциплинированными и не опускать руки, независимо от того, как себя чувствуете. В конце концов, они начнут искать решение своей проблемы где-нибудь еще. Если вы состоите в отношениях, которые нельзя просто прекратить, например, вы вместе воспитываете детей, Нужно убрать эмоции из общения с разрушителем границ. Ему не важно, как вы себя чувствуете. Линси Эллисон, автор книги «Волшебные слова», советует относиться к общению с нарциссами как к бизнес-транзакции. У нее есть беспроигрышная формула, которая поможет вам получить то, что нужно. Она предполагает понимание ран и неуверенности нарцисса, недостойность, а затем обсуждение того, как быть замеченными, достойными. Например, можешь помочь Джонни с домашним заданием по физике? Ты так хорошо объясняешь, думаю, ему очень понравится. Да, порой трудно похвалить человека, который мучил вас, но помните, что это только бизнес. Подпитывайте его эго в соответствии с вашими потребностями. Если вы не умеете манипулировать манипулятором, то выходите из борьбы за влияние. Так вы хотя бы сохраните спокойствие. Если вы имеете дело с опасным человеком, настоятельно рекомендую обратиться за профессиональной помощью, чтобы выйти из ситуации. Лучше и безопаснее отказаться от резкого ухода, поскольку есть вероятность, что разрушитель границ решит превратить вашу жизнь в сущий ад, чтобы доказать, что он по-прежнему может контролировать вас. Ищите ресурсы для жертв домашнего насилия и тщательно продумывайте план ухода. Иногда метод серого камня лучше судебного запрета, потому что юридический приговор лишь еще больше разозлит его. Ваша безопасность всегда превыше всего, и квалифицированный специалист поможет обеспечить вам защиту. Если вы недавно начали отношения с кем-то, в ком видите признаки разрушителя границ, проверьте его, слегка отодвинув его планы. Например, если ваш новый парень говорит «я заказал столик в итальянском ресторане», не отвечайте «отлично», скажите «вообще-то я люблю японскую кухню». Разрушители границ очень плохо контролируют свои импульсы, и даже в первые дни вы заметите признаки негодования из-за того, что осмелились оспорить их план. Если вы обнаружите проблемы на ранней стадии, то будете в гораздо лучшем положении. Либо твердо придерживайтесь своих границ, либо бегите. Если вы не проверите человека на ранней стадии, то можете оказаться в ситуации, когда начнете путать подчинение и совместимость. Однажды ко мне пришла клиентка и сказала, что она недовольна своими идеальными отношениями, хотя формально все в порядке. Ее партнер, по ее словам, был слишком привередлив во всем. Точнее, любил контролировать. Чем больше мы говорили, тем больше она рассказывала, что партнер установил график их встреч с друзьями и родственниками, ни разу не спросив ее, чем хотела бы заняться она. На самом деле он даже не знал, что ей нравится. Как и многие женщины, она согласилась с его планом, поскольку ненавидела конфликты, что привело к острому чувству одиночества. Конечно, в отношениях, которые основаны на подчинении и для которых характерны одностороннее внимание, вечные уступки, самоуспокоение ради сохранения мира, будет одиноко. Постоянное самоотречение может иметь разрушительные последствия. Независимо от того, как далеко вы зашли в отношениях, романтических или иных, ваше ощущение резко изменится, когда вы решите руководить собой. Ваше время ценно и только вам решать, на что его потратить. Если разрушитель границ вас оскорбляет, дайте ему знать недвусмысленно, что не собираетесь это терпеть. Например, я хочу просто попросить, чтобы ты больше не называл меня оскорбительными словами. Если ты сделаешь это снова, я повешу трубку. Разрушитель границ обязательно снова пересечет эту черту, и главное здесь — сдержать свое слово. Даже если вам неудобно, вы должны довести дело до конца и не терпеть деструктивного поведения». Джасмин в конце концов решила взять пример с Мишель Обамы, адаптировав ее случай к своей ситуации. «Когда они затихают, мы выходим из тени». Расчитав и спланировав все, она сделала свой ход. Когда Тома не было дома, она благополучно вывезла свои вещи из квартиры, заблокировала его телефон и электронную почту и переехала на другой конец страны. После восстановительного периода, когда она работала над детскими травмами, чтобы не привлечь нового Тома, она встретила замечательного мужчину. Они до сих пор вместе. Она основала успешный бизнес и стала примером истории успеха, пройдя путь от полной безнадёги до хозяйки своих границ. Если вы измучены борьбой с разрушителем границ, вы тоже можете освободиться. Будьте честны с собой, не сдавайтесь, продумайте свой следующий правильный шаг, а затем следующий, пока не станете свободны. Хозяйка границ в действии. Первое. Первое, что пришло на ум — Обратите внимание на то, где слова человека не соответствуют поведению. Разрушители границ могут быть убедительными на словах, но их действия раскрывают правду об их способности или намерении измениться. Второе. Копаем глубже. Список «Разрушитель границ». Удалитесь в свое дзен-логово, откройте раздел «Копаем глубже» и выполните упражнение. Третье. Вдохновляйтесь. Разбираться с разрушителями границ утомительно, поэтому важнее всего уделять первоочередное внимание заботе о себе. Приготовьте себе роскошную ванну, сделайте 24-часовой технический перерыв, съешьте вкусненького и восстановите силы, моя дорогая. Жду вас в следующей главе. Примечание. Если вам угрожает опасность, обратитесь за помощью. Сделайте приоритетом собственное благополучие и тщательно продумайте, как изменить ситуацию.